Глава 3. Во время еды выяснилось, что отец дважды спасал жизнь магом. Каждый раз в качестве награды они учили его заклинаниям. Ходили слухи, что за деньги можно обучиться большему, но вот больше ничего узнать не смог. Сто золотых были призовым фондом турнира, остальные выигрыш от ставок. Когда я сказал, сколько получил за победу в турнире, за вычетом платы Бернарду, отец подавился кашей, а мама разбила тарелку. Я молча отдал сто золотых отцу. Эти деньги лучше оставить вам, а то я их бездарно потрачу. Теперь они оба смеялись. Только после минуты смеха я понял, как глупо это прозвучало. Отсмеявшись, отец продолжил. Маги не учат обычных людей заклинаниям. Уж не знаю, сколько выиграл этот Бернард, раз так расщедрился. А эти сто золотых отдал из-за принципа. За все должно быть заплачено. По этому же принципу я и получил свои заклинания. Это что же, я девять жизней ему выиграл. Легкие улыбки у отца и матери. Стресс снят, они успокоились. Или даже 10. А вот теперь серьезные взгляды. Он дал еще одно заклинание. Нет, он обучил меня навыку медитации. Говорил, что больше эффект можно получить вместе силы. Но что это такое, я пока не знаю. Медитации. Отец посмотрел на стол пустым взглядом. Саджи, ты хочешь стать магом, когда вырастешь? Пока не решил. Я мало знаю о других классах. «Есть разбойники, ассасины, лучники, мечники, воины, паладины, монахи и ремесленники. Но получить навыки, не относящиеся к твоему классу, почти невозможно. Когда узнал, что ты владеешь заклинаниями, понял, что могу их получить. Просто все удачно сложилось. Я хотел поговорить с тобой о турнире». «Ты дрался, иногда бессистемно, иногда использовал уязвимые точки противника, или бил в слабые места. Использовал боевые стойки, планировал бой, изучая противника. Мы с мамой знаем, что ты странник, из другого мира. По моим неожиданным пропаданиям можно было догадаться. А почему тогда волновались? Ведь мы не умираем. Я бы возродился на ближайшей точке возрождения». А если бы не возродился, даже проверять не хочется. Как только мы поели, отец выпорол меня снова. До самого ужина тренировали малое исцеление. Сопротивление физическому урону плюс 0,05%. Игнорирование физического урона до 12 единиц в секунду. Магия жизни плюс 6. Эффективность заклинания магии жизни плюс 15%. Живучесть плюс один, дух плюс шесть, интеллект плюс пять, мудрость плюс восемь. Рост навыков и характеристик — это, конечно, хорошо, но вот моральная усталость от того, что тебя уже порят почти сутки — непередаваемые ощущения. Выход. Из окна кабинета открывался превосходный вид — рассвет на Юпитере. Это было замечательное событие для колонии. Местных жителей завораживало, им хотелось растянуть прекрасный момент. Однако хозяйке кабинета было все равно. Практика проходила успешно, до момента, когда она взялась за дело анжигенита. Уже неделю она просматривала записи тестов, бесед с врачами и личные заметки врачей. Элизу охватил азарт. Случай оказался интересным и не вписывался в общую картину. Она слетала в космопорт и поговорила за бригадиром. После того, как она пообещала, что детали разговора не будут разглашены, бригадир сдался. Он полностью воссоздал события последнего года. Анжи появился в порту, и поначалу на него не обращали внимания. Когда обнаружили кражи, мальчика поймали, и он быстро во всем сознался. Его заставили отрабатывать ущерб. А затем Анджи сам попросился остаться. Он брался за самую черную работу, которую никто не любил. Сблизился с одним из инженеров, а когда с тем произошел несчастный случай, пропал и больше не появлялся. Самым удивительным было то, что Анджи, каким его представлял персонал космопорта, сильно отличался от представлений о нем врачей и работников детдома. Он вел себя полностью сознательно и, главное, говорил, причем как говорил. Торговался с работниками и приводил аргументы, что не свойственно детям. Бригадир сказал, что Анжи даже был жесток. Не в плане общения с людьми, а безжалостен к себе. Он ради смеха мог напугать кого угодно, но сам не боялся. И шутки над собой воспринимал практически как открытую агрессию. Задание выполнял точно в срок. Будь он старше, я бы взял его на работу. А что вы думаете о поведении в целом? Ну, он никого к себе не подпускал. В разговоре держался на расстоянии примерно в метр-полтора. Со всеми говорил на «вы», только с Гальбоа и его сыном на «ты» общался. Элиза делала заметки. Поведение человека в обществе отражает его внутренний мир. Сейчас получалось, что Анжи воспринимал весь мир как угрозу и только двум людям доверял и подпускал их ближе. Личное пространство – расстояние примерно 80 сантиметров от тела человека. Это дистанция комфортного общения. У Анжи она была 120 сантиметров. Жаль, что с Галебо нельзя поговорить. Медперсонал не пускал никого. Сейчас проходила реконструкция тела, и пациент в бессознательном состоянии. Элиза собрала достаточно материала для разговора с мальчиком. Он должен выйти на контакт. Тогда можно будет начать терапию по коррекции поведения. Тактика выработана, аргументы готовы. Слабые места Анже найдены. Куратор Валси отказался отправить мальчика к ней в офис. Придется ехать самому в детдом. Послезавтра вечером она сможет увидеть объект своих исследований. Интересно, как он отреагирует. Валси сидел в кресле и напряжно думал, что хочет узнать психолог от его подопечного. Он не дурак и знает очень много о том, что происходит в детдоме. «Да еще и этот случай с космопортом. Послезавтра он сможет узнать все лично. Комната для бесед очень хорошо прослушивается. А сейчас выиграл время, чтобы подсчитать хвосты и побеседовать с возможными информаторами Элизы». Зайдя в игру, я очутился в своей комнате. Там сейчас утро. Пока мы завтракали, отец смотрел на меня с некоторым трепетом. «Видимо, битва ремня и малого исцеления еще не закончена». О, как я ошибался. Сегодня весь день я бегал от собак вокруг деревни. Мой запас выносливости и скорость восстановления здоровья позволяли бежать без отдыха, а вот отцеплять от себя собак, не убивая их, было сложно. В обед кормили только их. Мне сказали бежать дальше. У животных открылось второе дыхание». Рэйчел, Грюнд и Оуни сидели у пруда и кричали «Беги, Форс, беги!». Вечер был насыщенным. Только ночью мне разрешили остановиться. Немного больно, но зато очень весело. Сопротивление физическому урону плюс процента. Игнорирование физического урона до 16 единиц в секунду. Скорость плюс 8. Атлетизм плюс 9. Оказывается, собак купили для охоты. На те самые деньги, которые я отдал отцу. Четыре собаки по 25 золотых. Отец был доволен и потому объяснил свою покупку. Через неделю они будут стоить уже по 100 золотых за штуку. Почему? Потому что для своего первого уровня они будут иметь характеристики 20 уровня. А еще станут очень живучими, быстрыми и выносливыми. «А еще у них есть классовые навыки атаки, и через неделю они будут очень развитые по «П-подожди, отец, это они на мне будут тренироваться?» Вид собаки, пускающую слюну при виде меня, сильно нервировал. «Твое малое исцеление, живучесть и счастливый вид после порки делают меня самым счастливым отцом в мире». Он посмотрел на звездное небо с улыбкой и самым невинным видом. «За что?» Для твоей же пользы. И снова отец стал серьезен. Завтра у собак будет для тебя сюрприз. Кажется, у меня начал нервно дергаться глаз. И появляться нервный смех. Отец, это что-то с чем-то. Что можно сказать о собаках с зеленой слюной? Оказывается, теперь я стал не только быстрее бегать, но и получать отравление ядом при любом укусе. «Вы отравлены ядом. Слюна Василиска. Урон здоровью 8,6 единиц в секунду. Время действия 30 секунд». «Отец, а как же паралич? Это было бы настоящим сюрпризом. А так, мелочи. 25 секунд, и я покойник. Теперь надо было сбрасывать собак, лечиться, уклоняться, и все это на бегу. Рэйчел нашла букмекера». Местные делали ставки, на каком кругу меня загрызут. Ее отец поставил лавочки у озера. «Да что у них за семья такая?» Обед был неожиданным. Мама что-то дала собакам. Теперь они бегали быстрее меня. У озера установили лавки еще в два ряда. Отец поставил на меня мои же 30 золотых. И сказал, «Теперь у тебя есть стимул». «О, да». Ужинать мне не предлагали. А вот собакам дали что-то из разряда зелья берсеркера. Они не чувствовали боли, и я не успевал их снимать с себя. Пришлось бегать с кровотечением и двумя собаками на плечах, все время леча себя. Только когда настала ночь, отец отпустил меня. Сопротивление физическому урону плюс 0,1%. Игнорирование физического урона до 45 единиц в секунду – Сопротивление ядам плюс 0,1%. Игнорирование яда от 16 единиц в секунду. Скорость плюс 6. Атлетизм плюс 8. Интеллект плюс 6. Мудрость плюс 6. Магия жизни плюс 8. Эффективность магии жизни плюс 23%. Новое сообщение было отрадой для глаз. Я сделал то, о чем мечтал весь день. Окно характеристик.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 Скорость 20, Атлетизм 20, Дух 20, Живучесть 20. Сопротивляемость физическому урону 0,2%. Игнорирование урона до 45 единиц в секунду. Ядом 0,1%. Игнорирование урона до 16 единиц в секунду. Навыки. Кулинария 3. Установка и обезреживание ловушек 8. Стрельба из лука – 2, плавание – 4, задержка дыхания – 5, скрытность – 3, магия жизни – 23, магия духа – 1, магия пространства – 1, магия земли – 1, магия воды – 1, магия огня – 1, магия воздуха – 1, магия света – 1, магия тьмы – 1, медитация – 1, профессии – Травник. 2. Рыбак. 16, Портной. 2. Кузнец. Один. Плотник. Один. О, сколько литров крови было принесено в жертву прогрессу. Там, где я бегал, даже тропинки стали красного цвета. Однако все к лучшему. Мой выигрыш составил 80 золотых. Пора спать. Утро было странным. Сегодня почти все воспитанники были переподключены от старых игр к Хризалиде. Видеть столько довольных лиц детей было непривычно. По ощущениям, словно попал в санаторий-заповедник на земле или в колониях Венеры. Зайдя в игру, я очнулся опять в своей комнате. Видимо, это точка возрождения. Интересно, респаун тоже тут? Проверять как-то боязно. Собаки спали на кухне, так что, войдя, я их сразу увидел и мгновенно встал в стойку для отражения атаки. Отец заметил такую реакцию. «В прошлый раз мы не договорили о том, где ты научился так драться. Навыка у тебя нет, могу научить». Мама хмуро буравила отца взглядом. «Я так понимаю, она не одобряла задумку с тренировкой собак на мне». Вам предложено обучиться навыку «Рукопашный бой». Не раздумывая, я согласился. Вы изучили навык «Рукопашный бой». «Рукопашный бой плюс один». «Урон от удара голыми руками плюс один процент». Как поешь, выходи во двор. Разомнемся. Шансов победить у меня не было. Разница в 150 уровней, опыте, навыках просто зашкаливала. Два часа избиения младенца принесли 20 дебафов, из которых я смог снять только 16. По словам отца, человек – это сплошные болевые точки и уязвимые места. Темя, переносица, подбородок, яремная впадина, артерии, солнечное сплетение, пах. При правильно поставленном ударе выдаются криты. Можно порушить атаку противника, сбив координацию тела, бить в суставы, используя любую твердую точку тела для атаки. Один из самых страшных ударов, которые я получил основание ладони в область сердца – потеря здоровья, паралич на пару секунд, дебаф от переломов, внутреннее кровотечение. Второй такой удар был в нижнюю часть брюшной полости, открытую ладонью. Внутреннее кровотечение, оглушение и огромный урон. Даже несмотря на огромную разницу в навыках, урон был колоссален. Я понял, что я не знаю рукопашный бой с этой стороны, а сколько травматических ударов мне было показано. Перелом костей предплечья одним ударом, травмирование колен, локтей... К счастью, некоторые удары отец не стал использовать на мне, лишь показал стойку и точный принцип использования. Вырвать кадык, рассечь артерию ребром ладони, ударить локтем в темя, вогнать переносицу в мозг, ударить в висок. Человек очень слаб и незащищён. Хищники это знают и нападают, стараясь бить в уязвимые места. Даже в доспехе есть много слабых точек. Используя их, ты можешь нанести критический удар противнику. Те, кто идет по пути пустого кулака, превращают все свое тело в оружие. Отец показал, что у него в руках ничего нет. Ударом они могут отсечь голову или, не травмируя плоть, сломать кости. Такие люди редкие, но они есть». «Монахи – это лишь некоторые из них, причем не самые способные. Их искусство боя и классовые навыки – только одна из граней мастерства. Но ведь есть не только люди». «Верно, но у большинства живущих существ одинаковые принципы строения тела. У неживых тоже есть уязвимые точки». Отец помолчал, а потом сказал, «Сегодня твоим заданием будет найти их у собак во время боя». Бой с собаками под постоянным отравлением требовал непрерывного лечения. Теперь я даже не замечал тех моментов, когда использовал малое исцеление. Уклонение, парирование, удар, смена положения, сбросить собаку с шеи, лечение, блок. Собаки использовали навык раздирания плоти, расцарапывание и смертельный захват. Оказывается, не было в них ничего страшного, они слабые. Уязвима глотка во время укуса, шея, глаза и живот. У собак нет брюшного пресса. Почти все удары туда были критическими и сопровождались кулежом. Если все собаки были ранены, отец отзывал их, а мне приходилось их лечить. Отравление я уже не замечал и только теперь увидел сообщение в логах. Сопротивление ядом плюс 0,05%. Игнорирование урона от яда 25 единиц в секунду. Сопротивление физическому урону плюс 0,04%. Игнорирование физического урона до 40 единиц в секунду. Магия жизни плюс 2. Эффективность заклинания магии жизни плюс 25%. Принудительное отключение через 3 2 1. Валси стоял около капсулы. Рядом с ним была женщина в белом костюме, которую я никогда не видел. Оба излучали уверенность в своем превосходстве. Ругать меня не за что, так что посмотрим, что они предложат. Мальчик не был напуган или сбит с толку, а лишь в ожидании наших действий сел и продолжил смотреть на нас. Анже, мисс Элиза хочет поговорить с тобой. Вы можете побеседовать в столовой», — указав на дверь, сказал Валси. «Он вас проводит. Комната будет свободна на час». «Благодарю». Сидя в столовой за широким столом, разложив бумаги перед мальчиком, Элизабет начала вести диалог в нужном ей направлении. «Здравствуй, Анже. Меня зовут Элиза Дунован. Я психолог и помогаю детям устроиться в детдоме». «Тебя можно причислить к тем, у кого не сложились отношения с коллективом сверстников. Ты не общаешься с другими детьми и постоянно дерешься. Мальчик никак не реагировал на слова, лишь равнодушно слушал. Мышцы лица были расслаблены. Он не нервничал и ничего не отвечал. Глаза психолога подмечали эти детали. «Раньше ты общался, а сейчас перестал. Ну, что ответишь?» Анджа сидел, ничего не говоря. Как обычно, ребенок, который не хочет ничего рассказывать. Руки сложены, ноги скрещены. Я была в космопорте. Взгляд мальчика стал заинтересованным. Говорила за бригадиром. Он сказал, что последний год ты все свое свободное время проводил там. Работал с инженером Гальбо и спокойно со всеми общался. Но в стенах детдома ты ни словом ни с кем не обмолвился. Теперь поведение Анжи говорило о настороженности и ожидании удара. Он посмотрел на камеры, которые были включены, и, казалось бы, на пустые места. В случаях, когда пациент закрывается от мира и не хочет идти на контакт, задача психолога – вытащить пациента из зоны комфорта и растормошить. «Прекрати молчать, я с тобой говорю!» Элиза резко повысила голос, желая застать мальчика врасплох. Он уже был на грани и сильно испугался. Все время озирался и смотрел в сторону выхода. «Если ты сейчас же не начнешь говорить, я расскажу ребятам, что ты можешь говорить и сливаешь информацию об их проделках куратору». Анджа мгновенно успокоился. Лишь на секунду промелькнула гримаса гнева и отвращения. Он встал и направился к выходу. Подошел к силовому полю, блокирующему вход в столовую. «Сейчас надо надавить на мальчика, пока он напуган. Ты выйдешь отсюда, когда я тебе разрешу. А если сейчас не сядешь на место, я прикажу лишить Гальбоа больничных выплат». Анджа с нескрываемой злостью посмотрел на нее. Челюсть была напряжена, но мальчик и сейчас не начал разговаривать. Он ударил по крышке панели силового поля и двумя движениями снял его. Элиза сидела за столом и анализировала случившееся. Мальчик не подпустит ее к себе и не станет доверять. Это было понятно еще до начала разговора. С деддомовцами можно общаться только силой. Нежность и заботу они воспринимают как слабость. Но попытка надавить стреском провалилась. Его не пугали сверстники, а попытка использовать имя Гальбуа вызвали не страх, а гнев. Валси был в ярости, только седативные препараты дали возможность расслабиться. Как только Элиза ушла, он начал разбирать информацию, полученную во время этой беседы. Знал не только, что основные включены, но и то, что есть скрытые камеры, и они все еще работают. Он может разговаривать и знает о том, что происходит в детдоме. Не только о том, что старшие дети берут деньги за крышу, но и то, что увался в доле. А кому Анже мог это разболтать? Ведь он казался немым. Так ведь нет. Оказывается, он целый год бродил по космопорту. А где и что он мог еще сделать? Ведь этот сопляк способен думать. И очень хорошо. Прошлый учебный год закончил досрочно, сдав все экзамены заранее. Постепенно в голове куратора Валси рождался план. Если нельзя заставить мальчика молчать, надо добиться, чтобы он сам не захотел об этом говорить. Сделать так, чтобы Анжа подмял под себя малолеток и получал откаты. Или можно увеличить количество побоев и приобщить его к команде сборщиков, как младшее звено. «Ладно, цель ясна. Осталось найти правильный способ, как ее достичь. А сейчас надо надавить на Анжи, и предлог есть». Он сломал панель в столовой и сорвал разговор. «Хм, а ведь можно использовать слова психолога против Анжи». Настроение было паршивым. Зайдя в игру, решил на ком-нибудь сорвать злость. «Я был на заднем дворе, где отец чистил собак. Продолжим». Не став слушать мой ответ, он спустил собак. На его лице все так же была улыбка. Кажется, это его обычное состояние. Не став долго думать, ударил что из силы. Собака отлетела, скуля повалилась на землю. Удар в лоб от отца привел меня в чувство. Теперь его хмурый взгляд выражал серьезность и обеспокоенность. Полегчало? «Да, спасибо». «Что-то случилось? Чего такой злой?» Отец подозвал собак и дал понять, чтобы я их подлечил. В моем мире против меня пытались использовать мою любовь к близким людям, угрожая мне расправой. Убил бы, так чего не убил? Последствия будут хуже. Лучше сдержаться и потерпеть. Ну так прими решение и успокойся. Собаки тут причем. Извини, пап. Получен, добав астральные якоря. «Воздействие. Нельзя уйти от текущей точки дальше, чем на 30 метров. Время. 6 дней, 23 часа, 59 минут, 59 секунд, 58, 57». Видимо, куратор решил отыграться на мне. Можно и не спрашивать, все равно правда не скажет. Отец, видимо, мог видеть мою панель эффектов. А это тебе за что? Это последствия моего отказа. «Хм, ну хоть дома ночевать будешь». Сидя на земле, я лечился от последствий о плевухе отца и думал. Самое поганое, Валси узнал, что я говорю, потому что я работал в космопорте. Он ведь теряет деньги от того, что я не работаю в их команде сборщиков. Про камеры и их стандартные точки размещения рассказал Гальбуа. «Мы часто ремонтировали электронику корабля, в том числе и проводку системы видеонаблюдения. Значит, проблем со сборщиками не избежать. Если эта Элиза расскажет им, что я могу говорить, они будут доставать меня еще больше. А ведь она способна навредить Гальбоа. Сердце сжалось от боли и злости. Он мог пострадать из-за меня. Свои небольшие деньги с анонимного счета надо перевести ему». В случае проблем это немного сгладит последствия. Официально все равно я эти деньги использовать не могу. Дебаф снять не получится. Вался, постарался. Такое только подопечным можно повесить. Значит, я могу не играть это время. Или использовать то, что имею, максимально эффективно. Эта фраза снова напомнила у Гальбоа. «Больно». «Саджи, я понимаю, тебе сейчас больно». «Отец, видимо, читал меня как открытую книгу. Но ты должен понимать, что ситуация не безнадежна. Мама может обучить тебя кулинарии. При большом уровне умения ты сможешь варить простые зелья. У нас есть еще профессии портного, кузнеца, плотника, мага. А эти 30 метров, видите, до озера как раз. Будешь с берега рыбачить». «Спасибо». Гальбо говорил, что чем больше ты проблем решишь, тем опытнее станешь, и намного легче будет решать новые проблемы. И наоборот, чем чаще ты от них убегаешь, тем слабее становишься. Почему-то для человека самые ценные уроки болезненные. Боль. А, это идея. А еще собаки. Теперь уже я улыбался. Отец понял, что я имею в виду. Да, еще собаки. Медитация плюс 1. Скорость восстановления манны плюс 2%. А еще есть медитация. Получен дебаф обет молчания. Воздействие. Вы не можете говорить и использовать возможности внутреннего чата. Время действия 6 дней, 23 часа 59 минут 59 секунд, 58, 57. Отец читал описание дебафа и ухмылялся. Значит, он и вправду мог читать панель моих эффектов. Порой отец внушал ужас, проводя комбинации ударов. Последний удар он остановил в последний момент, но разница чувствовалась во всем. Все, что я знал о рукопашном бое, сводилось к тому, как победить или как защититься, не убивая. То, что знал мой отец, можно описать как «искусство убивать». «А ведь это один и тот же навык рукопашного боя. Разница заключается в технике использования. Рэйчел!» Она приходила два раза в день и подшучивала надо мной, говорила, что я тут корни пустил. Мне нравилось слушать, как она постоянно болтала о жизни горда. Нравилось, как она смеется, видя, что отец валяет меня по земле, как младенец. По утрам мы рыбачили, а она с ребятами плавала в озере». Было приятно знать, что Рэйчел рядом. Рыжая копна волос доставала до лопаток, а платье, которое она купила на ярмарке, было очень к лицу. Она такая красивая. В реале все свелось к постоянным дракам. Сборщики обвинили меня в неуважении и игнорировании как собеседников. Че, мелкий, в космопорте болтал безумолку и задницы вылизывал, а с нами поболтать коробят? А может. Удар в кадык остановил эту чушь. Психолог задержал свое слово. «Они знают, что я ходил в космопорт, и что я могу говорить. Надо либо начать сотрудничать, либо дальше гнуть свою линию». Всю неделю, как только я вылезал из капсулы, мне что-то говорили. Каждый раз звукоподавление срабатывало все с большей задержкой. Куратор Валси намеренно игнорировал ситуацию». Все тело было одним большим синяком, но я всегда бил в ответ. Так что все обидчики ходили с избитыми мордами. Под конец недели меня оставили в покое. Осталось еще две недели наказания в виде продленной учебы. Пять дней в семье для сироты очень многое значит. Утром отец ушел на рыбалку. Мы с мамой его провожали. До снятия дебафа «Астральный якорь» осталось чуть больше двух дней. Мама научила готовке и шитью. Оказывается, вышивание из очарованными нитками повышает даваемые одежды и бонусы. Таким же способом можно увеличить прочность одежды. Мама смотрела, как я готовлю, поправляя, если я допускал ошибки. Когда приходил отец, мы тренировали собак или делали ловушки для зверя. Вечерами у камина он демонстрировал свои навыки плотника. Саджи, смотри, это манок для ловли волка. Он издает свист и провоцирует их на атаку. У всех ремесленников есть навык «Ремесло». Он повышает показатели производимого предмета. Такой же манок от мастера плотника мог бы призвать всю живность в радиусе 500 метров. Мастер использует материал более тонко, но поскольку материал низкого качества, его хватило бы на одно использование. Я с удивлением посмотрел на манок в его руках. Отец перевел взгляд с меня на камин. Посмотрев на огонь, отпил из кружки густой отвар из ягод и сказал, «Есть определенный баланс между запасом прочности предмета и тем, сколько энергии через себя такой может пропустить». Чтобы создать звуковую волну такой мощности, нужно обладать огромной выносливостью. Дунув в манок, он потерял половину прочности. Впрочем, это вполне понятно. Чего можно еще ожидать от обычного дерева? Манок сделан из тиса, поэтому мастера используют материалы более высокого качества. Также материал можно укрепить магией, но ремесленники стараются этого не делать, потому что потом на такой материал не наложить чар. Отец много показывал и рассказывал. Оказывается, лед может таять несколько лет на солнце, кость гнутся, а дерево становится каменным. Показал на примере огромные кости. Смыв с нее специальный раствор, выпрямил, срезал концы и сделал ножку для табуретки из кости. Как просохнет, станет снова твердой. Тогда можно что-нибудь вырезать на поверхности. Навык ремесленника давал большие бонусы. Для сравнения вырезали по одному деревянному ножу. Мой 1-2 урона против 20-25 отцовских. И это не считая бонуса на силу и выносливость по 4 единицы. Возьми. Пусть этот нож будет напоминать тебе о твоих первых поделках из дерева. Деревянный нож. Нож выточен из брускотиса умелым мастером. Физический урон 20-25. Прочность 400 из 400. Сила плюс 4. Выносливость плюс 4. У меня нет класса и тем более уровня. Такой нож все равно, что легендарный меч. В моих руках он осмотрелся, как короткий меч. С другой стороны, я не воин, и дополнительного урона от боевых навыков у меня нет, и пока быть не может. Так что кулаками я буду наносить больше урона. Весь последний день моего наказания мы тренировали собак. Удивительное состояние разума. Не бояться более. «А когда знаешь, что рано от укусов зарастут, чувствуешь себя намного уверенней». Вечером пришла Рэйчел. Она приходила все это время и просила ей рассказать, как я научился заклинанием. Она была в платье с корсетом, короткой салатовой юбке и в сапогах в тон к нему. Когда она шла, я просто смотрел и улыбался. Голос отца и собака на руках быстро заставили прийти в себя». Чуть не помер, засмотревшись на Рэйчел. «Рано тебе еще на девушек засматриваться». Рэйчел густо покраснела и отвернулась. Грюнт и Оуни, показавшиеся позади нее, от хохота чуть не попадали с ног. Как только наступила ночь, отец сказал, что мы на сегодня закончили. «Ну, Саджа, миленький, помоги мне». Когда Рэйчел так смотрела, я не мог ей отказать. «Я тоже хочу научиться магии». Только маг меня и слушать не станет. А если ты попросишь, то может еще и подумает. Или условия облегчат. У меня нет репутации или квестов к нему. Я уж точно драться не смогу. Оплатить по 100 золотых за заклинание. У меня нет таких денег. Ну как можно смотреть на меня такими глазами?»